Глава семнадцатая «Ты тут живешь? Сава не спрашивал, утверждал. «Да». Рита немного насторожилась, приготовившись к критике, которой не последовало. Савелий осмотрелся, разувшись. «Уютно. Где можно руки помыть? Там?» «Да». С появлением в студии мужчины она начала восприниматься крошечной. Развернуться по-человечески не получалось. Тем более с четырьмя пакетами. С ума сойти. Холодильник в квартире стоял небольшой, даже откровенно маленький. Интересно, поместится все? «Ты далеко забралась». Район неплохой, но ехать до центра долго. И развязки толковой нет. Каждый день будешь стоять в пробке. «Ага, я в курсе», — согласилась Рита, направляясь к Савелию. На самом деле она тоже планировала заглянуть в ванную. Прошмыгнув мимо Мартыненко и сделав вид, что она не заметила, как он оказался на ее пути, явно рассчитывая, что они не разойдутся в узковатом коридоре. Она, оказавшись в ванной, первым делом ринулась к зеркалу. Видок у нее тот еще, конечно. Вот же ж. Тушь к концу дня немного потекла под глазами круги, и вообще... Рита засуетилась, достала с полки косметичку и быстро нанесла на лицо тон и немного румян. Потянулась за тушью, но тормознула сама себя в последний момент. Лучше волосы привести в порядок, а то совсем растрепались. С запозданием Рита вспомнила, что Савелий, наоборот, Как раз привык видеть ее без макияжа. Такой, какой она была от рождения. А она тут красоту наводит. Почему-то этот факт развеселил Риту. Она отложила в сторону расческу и посмотрела на свое отражение повторно. «Ты точно влюбилась, Маргарита!» Пока ее не было... Савелий не бездействовал. Успел разобрать половину провизии, выкладывая на небольшой стол. Чайник тоже успел щелкнуть. Рита остановилась, скрестив руки на груди. «Осваиваешься?» «Приходится». «Интересно, Мартыненко, а тебя может что-то смутить?» «Положение обязывает» ежедневно сохранять боевой дух. «Ты голодный?» «Есть такое дело». Савелий посмотрел на Риту, и девушка была готова поклясться, что в его глазах мелькнуло нечто, отдаленно напоминающее смущение. Когда дело касалось еды, мужчины становились такими порой забавными, «Я вчера варила борщ. подойдет? «Борщ? Домашний? Ты сейчас прикалываешься? Со сметаной и перчиком? Где тарелку брать?» Рита снова едва не засмеялась. Зато понятно, почему ее вчера настолько переклинило, что она, на ночь глядя, начала отваривать мясо. Одним мясом дело не обошлось. И теперь в холодильнике стояла кастрюля с наваристым борщом. Самое интересное заключалось в том, что готовить для себя Рита не любила. Она это поняла за последние месяцы. С утра, сделав бутерброды и возвращая сыр в холодильник, Рита даже посетовала, что она вчера явно перестаралась с борщем. Оказывается, нет. Чуйка девушку не подвела. Стол Рита накрыла быстро. Савелий тоже не сидел, сложа руки. Достал хлеб нарезку. А почему только одна тарелка? Сав, я не хочу. Рита. Я твой салат поем. Быстро нашлась она. «Это вам, мужчинам, суп вечером за счастье. Но не нам». «Как скажешь, статуэточка». Савелий подмигнул ей, усаживаясь за стол. Рита заняла место напротив. У нее и стульев-то как раз было только два. Минимализм в действии. Смотреть, как ест Мартыненко — Особый вид удовольствия. Как-то раз, очень давно, когда Рита была еще маленькой, тетя Саша рассказывала, что ей нравится готовить и кормить своего мужчину. Рита, иногда ужиная с Филиппом в ресторане или дома, вспоминала ее слова, но до конца так и не понимала смысл. Пока не увидела, с каким удовольствием ест Сава. Тебе здесь нравится? спросил он как бы между делом. Ты про квартиру? Я исходила из бюджета, который могу себе позволить, честно призналась девушка, пожимая плечами. До центра города далеко. Ты хорошо осведомлен. Прищурилась Рита в ответ, ставя локти на стол и укладывая подбородок в раскрытые ладони. Навел справки?» «Маргарита, что за выражение?» Навел «Навёл справки». «Кто-то явно в детстве пересмотрел боевиков». «Но ты же узнал, где я живу?» Савелий отодвинул в сторону пустую тарелку и отзеркалил позу Риты. При этом лицо его оказалось близко-близко. Рита не подалась назад, не сдвинулась ни на сантиметр, принимая игру, которую он затеял. Почему бы и нет? А еще она заметила, что у этого Мартыненко сумасшедшие длинные черные ресницы. Иметь такие мужчины преступление она не то чтобы видела его впервые, но ее памяти было несколько моментов, когда она рассматривала Саву, но сегодня все было иначе. даже морщины, причем глубокие, говорящие о непростой жизни, убегающие от уголков глаз, воспринимались иначе. Ты думаешь, это сложно? «При современных технологиях». «Простому смертному, да?» Продолжила она варничать и философствовать. «Раз так, то и продолжай считать, что ради твоего адреса мне пришлось победить дракона и сразиться с ветряной мельницей». «Прямо уж с мельницей». Савелий напустил на лицо туманное выражение и глубокомысленно кивнул. У самого же на дне глаз черти танцевали румбу. Рита удивляла другое. То, как они сидели и смотрели друг на друга, точно делали это уже сотни тысяч раз. Естественно, свободно, с теплотой, с подтекстом, И у каждого он был свой. Не сомневайся даже. Сав? Да. Вопрос можно? Конечно. И снова эта непосредственность и готовность отвечать, за которые иногда хотелось его ударить. Не может мужчина в современном обществе быть настолько правильным, что ли, Именно в том понимании, которое вкладывалось в это значение ранее. Или современные люди просто привыкли делать разницу между тем, что было, и тем, что стало. Правильность же она одна, с какой стороны на нее не глянь. Откуда ты знаешь Петра Сивакина? Петьку? Его бабушка жила в нашем доме. «Просто и без лишних подробностей», — ответил Савелий. Рита едва не закатила глаза. «И как после этого не поверить, что мир тесен?» «Я так понял, он друг твоего бывшего мужа». Если бы Рита провела бок о бок с Савелием несколько суток, она и не заметила, металлических ноток, скользнувших в его голосе. И между тем мужчина сохранял видимое спокойствие. Он даже не опустился до того, чтобы назвать Филиппа муженьком, как это делали многие знакомые. Да, они вместе учились и устроились в одну фирму. Мы дружили. Рита ожидала, что снова почувствуют некую тоску по прежним временам, где было все понятно и логично, где каждый день был предсказуемым. Так, по крайней мере, ей казалось. Но нет. Ни ностальгии, ни щемящей тоски не случилось. Наоборот, Девушка отметила, что говорит спокойно. Он мелкий. Мы не особо близко общались. Но друг друга, естественно, знаем. Я поняла. Просто как-то неожиданно было. Ну да, весело. У нас, в принципе, веселый Новый год получился. Есть сожаление. И снова что-то в его голосе Проскользнуло такое, от чего внутри Риты завибрировало. Некий сигнал, проигнорировать который она не могла. Главное, и не хотела. То, что здесь Савелий многое говорит. Без слов, без лишних рассуждений. Он пришел к ней и не секса ради. Про последнее скорее... Она больше думала. Потому что, как только Мартыненко разделся, она постоянно залипала на его широких плечах и высокой фигуре. Снова и снова скользила по нему взглядом, когда он на нее не смотрел. Открытый интерес Рита выказывать не собиралась. Рано еще. «Те, что были, остались в прошлом году?» Расплывчато ответила она, надеясь, что мужчина ее поймет. Он понял и медленно кивнул, выдержав небольшую паузу. «Итак, вернемся к теме твоего жилья». С важным видом продолжил Савелий, резко меняя тему разговора. Рити полегчала. все таки ступать по тонкому льду долго опасно. Она демонстративно оглядела комнату. «Что-то не так с моим жильем? «Не вижу недостатков. Оно очень даже ничего», — поддержала она мужчину. «Спорить не буду. Вполне миленько и уютненько, но...» Тут он сделал паузу, и выражение его глаз мгновенно приобрело серьезность. То, как ты от меня шарахнулась, говорит о твоей неуверенности в районе. Ты интуитивно опасаешься местных, молодежи или, наоборот, людей постарше. Мне это не нравится, поэтому я к тебе с конкретным предложением. Уже предложения пошли. Скрывая смущение за легким сарказмом, заметила девушка, откидываясь на спинку стула. Она снова разволновалась. Ни с чего. Или ей казалось, что ни с чего. На самом деле причины были и весомые. «У меня есть квартиры». «Квартиры?» — перебила она, начиная догадываться, куда он клонит. Сердце от чего-то забилось сильнее. — Две. Немного скривив губы, уточнил Мартыненко. — Плюс дом в поселке. Он же твой? — Угу. — Савелий, да ты у нас, получается, завидный жених. — А ты сомневаешься в моих возможностях? Она коротко засмеялась и отвела взгляд. Шутки шутками, а темы они поднимали серьезные. «Сав, ты подумай, прежде чем дальше что-то предлагать», — уже тише добавила она. Рид, я не собираюсь ничего криминального или дискредитирующего тебе предлагать». Все ради себя любимого. Вот смотри, какой расклад получается. Он тоже откинулся. Но на спинку не стал опираться. Живёшь ты далековато. Тебе без пробок ехать 30 минут при хорошем раскладе. При плохом можно и пару часов. Это чертовски плохо и неудобно. Ты представляешь... Сколько времени мне потребуется, чтобы за тобой завтра заехать, отвезти нас в кино и потом вернуть? А еще же мне надо придумать, как напроситься на чай-кофе. Про постель я уже и вовсе молчу. А это будешь жить в моей свободной квартире. Правда, там мебели не особо много. Ну, почти как тут. Зато от нее добираться до кафе «Алевтины» 10 минут. Стук, стук, стук. Это стучало сердце Риты. И ты говоришь, что предлагаешь мне свою жилплощадь, я так понимаю, что за... Хм, вечерние борщи только ради себя любимого? Конечно. Воскликнул мужчина, сверкая глазами, и как-то весь приободряясь, точно у него в голове щелкнуло. Определенно, Сто процентов за борщи!» «И за секс?» Мужчина покрутил в воздухе рукой. «Это уже как пойдет. Его пока в программу включать не будем. Борщ, чай, кофе. Иногда можно котлеты». Но опять же, это по желанию». Он делал вид, что шутил, ёрничал. Его легкость была напускной. Тут даже сомневаться не приходилось. Все он узнал, этот Мартыненко. И где она живет, и где Аля намерена открывать кафе. «Наверное, Рите стоило разозлиться». Человек наглым, беспардонным образом вторгся на ее личную территорию. Узнал про нее очень многое и пришел с конкретным планом. Подготовился. Несмотря на то, что она настырно пыталась убедить знакомых, что студия ее устраивает, Рита лукавила. Да, чистенькая, уютная, подходит ей по сумме, но душа-то не лежала. Сава даже понял причину, что привела к их очередному снежному коллапсу во дворе. Умный мужчина, видящий то, что многие предпочтут не заметить. И борщ любит. «Так, стоп. Что ты там говорил про кино?» «Мартиненко, притормози немного». Я за тобой не поспеваю. Она смолодушничала и попыталась уйти от ответа, когда увидела, как Сава медленно начал вставать со стула, ей также захотелось вскочить. Он обошел стол и присел на корточки перед ней. Статуэточка, у нас завтра с тобой. Официальное свидание. Мы идем в кино. Банально? В следующий раз придумаю что-то пооригинальнее. Сделай скидку старику, который последние дни упарывался на работе. Я хрен знает, когда в последний раз приглашал девушку на свидание. И понятия не имею, что сейчас в тренде и куда водят девушек. Точно старею. Старым назвать Мартыненко язык не повернулся бы ни у кого. Сколько ему лет? Тридцать с хвостиком. А вот то, что он работал много, у Риты не возникало сомнений. — Сделаю так и быть, — с громко бьющимся сердцем сказала она.